Наконец, когда рассудок его окончательно помрачился, ему пришла в голову самая изумительная мысль, никогда еще не осенявшая ни одного безумца в мире. Именно он решил, что ему не только следует а даже необходимо как для собственной его славы, так и для благополучия государства сделаться странствующим рыцарем и верхом на коне в своих доспехах скитаться по свету в поисках приключений, занимаясь тем, чем занимались, как он это читал, странствующие рыцари, возмещая за всякого рода обиды, идя навстречу всевозможным опасностям и случайностям, чтобы преодолевать их покрыть свое имя неувидаемой славой. В воображении своем бедняга уже видел себя увенчанным благодаря своей доблести, по меньшей мере, короной, трапезунской империи. В чаду таких приятных грез, увлеченный необычайным удовольствием, которое они ему доставляли, он решил поскорее осуществить то, к чему он так стремился. Прежде всего, Он приступил к чистке доспехов, которые принадлежали еще его прапрадедам и изъеденной ржавчиной и плесенью. Целые века оставались позабытыми и заброшенными где-то в углу. Очень вычистил и выпрямил их, как мог лучше, но заметил следующий большой недостаток. Шлем был неполный. Не доставало забрала и нижней части шлема. Это был просто шишак. Однако изобретательный ум его сумел помочь беде, и он из картона смастерил нечто вроде забрала, которое и прикрепил к шишаку так, что тот принял вид настоящего рыцарского шлема. Правда, что с целью испытать прочность забрала, и может ли оно противостоять удару меча, он вынул свой меч, два раза ударил им по шлему и первым же ударом мгновенно уничтожил то, что он мастерил Целую неделю. Не очень-то ему понравилась легкость, с которой он разнес в дребезги свое изделие, и чтобы предохранить себя от той же опасности в будущем, он принялся делать новое забрало, прикрепив внутри его несколько железных полосок и остался доволен его прочностью. Не желая вновь подвергать его испытанию, он решил, что оно вполне пригодно — и считал его прекраснейшим забралом. Покончив с этим делом, он пошел взглянуть на свою клячу. И хотя у нее на копытах было немало трещин, и вообще больше было пороков, чем даже у лошади Ганелы, которая была лишь кожа до кости, ему показалось, что ни Буцифал Александра Македонского, ни Бабиека Сида не могут сравниться с его конем. Четыре дня... Употребил он на то, чтобы придумать, какое ему дать имя, потому что, говорил он себе, несправедливо, чтобы конь столь знаменитого рыцаря и сам по себе такой хороший оставался без известного всем имени. Поэтому он старался придумать такое, которое означало бы и то, что представляла собой лошадь прежде, чем она принадлежала странствующему рыцарю, и то, чем она стала потом, так как было вполне справедливым, чтобы с переменной положения ее господина и она переменила имя и получила громкое и блестящее название, как это приличествовало новой профессии и тому ордену, в который вступил ее господин. Итак, после того, как он перебрал в своем уме массу имен, отвергнул их, вновь придумал, некоторые опять их отвергнул И придумывал еще новое, он, наконец, назвал лошадь свою Росинанте, имя, показавшееся ему возвышенным, звучным и означавшим то, чем лошадь была прежде, когда она была клячей, и то, чем она стала теперь, сделавшись первой и лучшей из всех кляч в мире. Дав своему коню название, которое ему так нравилось, он пожелал также и себе приискать имя. И в размышлениях над этим у него прошла еще неделя. Наконец он решил назваться «Дом Кихотом». И это дало повод, как уже было сказано, автором этой столь правдивой истории утверждать, что без сомнения он, должно быть, назывался Кихада, а не Кисада как уверяют другие. Однако, вспомнив, что храбрый Амадис не довольствовался одним именем Амадиса, а добавил к нему название своего королевства и отечества, чтобы прославить его, и назвал себя Амадисом Гальским, и он, как добрый рыцарь, пожелал добавить к своему имени имя своего отечества и называться Дон Кихотом Ломанским, чем, как ему казалось, он во всеуслышание провозглашает свое происхождение и отечество и оказывает честь родине, делая из ее имени свое прозвище. Вычистив оружие, смастерив из шишака настоящий шлем с забралом, дав название своему коню, снабдив и себя новым именем, он решил, что теперь ему недостает лишь одного. Найти даму, в которую бы он влюбился, потому что странствующий рыцарь без любви все равно, что дерево без листьев и без плодов, и тело без души. Он сказал себе, «Если я в наказание за мои грехи или же вследствие счастливой своей судьбы встречусь в этих местностях с каким-нибудь великаном, как это обыкновенно случается со странствующими рыцарями, и, схватившись с ним, сброшу его на землю или разрублю надвое, или, одержав над ним окончательную победу, заставлю его сдаться». Разве не хорошо было бы иметь, кому бы я мог его послать представиться, и чтобы он, войдя в комнату, упал на колени перед моей нежной сеньорой и сказал бы смиренным и покорным голосом, «Я, сеньора, великан Каракулямбро, повелитель острова Мамендрания, которого победил в поединке». Никогда в достаточной мере невосхваленный рыцарь Дон Кихот Ламанчский, приказавший мне явиться к вашей милости, чтобы ваше величие располагало мною по своему благоусмотрению. О, как обрадовался наш добрый кавальера, когда он произнес эту речь, и еще более, когда он придумал, кого ему избрать своей дамой. Дело в том, как полагают, что в одном местечке по соседству с его местечком жила молодая крестьянка, очень недурная собою, в которой он одно время был влюблен, хотя, по слухам, она этого никогда не знала и не замечала этого. Звали ее Альдонса Лоренсу, и ей-то ему показалось подходящим дать титул владычицы его дум. Отыскивая для нее имя, которое не очень бы отступало от ее имени, а походило бы и приближалось бы к имени принцессы и знатной сеньоры, он назвал ее Дульсинеей Тобосской. Потому что она родом была из Табоса, имя, по его мнению, музыкальное, необычайно красивое и выразительное, как и имена, придуманные им для себя и для своей лошади.